Глава двенадцатая. Понедельник. Утренний запах кофе Коста всегда напоминал МакАдамсу о скрытом наблюдении. Когда он еще был в должности констебля и сам подчинялся детективу-инспектору, который очень любил засады и слежку, он выпил несчетное количество термосов этой бурды. К четырем утра кофе всегда остывал, и, казалось... Этот аромат горелых зерен прилипал к его горлу. «Побольше молока», — попросил он Грин, который в этот момент выбирала круассаны с беконом. «Ты и так уже много налил?» «Налил, да». Мак Адамс выдвинул стул. До Ньюкасла они добрались меньше, чем за час. Ей было только десять утра. Немного рановато заявиться в дом и стучать в двери. Грин подсела к нему и продолжила разговор, начатый в машине. «Оливия и Лотте совсем без гроша, так?» — сказала она, вдумчиво пережевывая свой круассан. «И винить за это отчасти надо Сида. По меньшей мере, в случае Оливии. Я немного покопалась». «Это правда насчет того, что он взял ее десять кусков?» — спросил МакАдамс. Грин размяла шею, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Смотря что понимать под словом «взял», до тридцати лет Оливия, очевидно, затрвала, так хотела уехать в Лондон. Она закончила только среднюю школу, но работала на двух-трех работах и умела экономить, я думаю. За сида она вышла в тридцать, и, судя по местной молве, очень быстро пошла по наклонной дорожке. «Она ещё работает?» «Да, барменом сказала Грин. «В любом случае, взял ли он у неё наличку, или они вместе просадили эти деньги? Их уже нет. Десять тысяч — это реально много, особенно если их было тяжело заработать. И это мотив?» «Возможно», — согласился МакАдамс. За окном разыгрался ветер, и от машины к машине летал пластиковый пакет. «Полагаю, деньги — это мотив», — И здесь также замешан Руперт Селькирк. Точно. Но у сестер и другой зуб на Сида имеется. Он им обеим изменял. С первой женой, Элси. Мы этого не знаем, — осторожно высказался МакАдамс. Мы знаем, что они так считают. Но, соглашусь, это тоже может быть мотивом. Два мотива. Две сестры. Мы знаем, что они друг друга подзуживают. Тут она указала на слегка потрепанную косичку и пару царапин на голове. Возможно, они убедили друг друга совершить преступление, на которое ни одна из них не решилась бы в одиночку. Затем они приезжают в Вабингтон и разыгрывают из себя скорбящих вдовушек, чтобы отвести подозрение. В теории это звучало неплохо. Мак сам уже раздумывал над подобным развитием событий. Могла ли Лотте быть тогда в коттедже? Соблазнила ли она его? Но была всего лишь одна загвоздка. «Все это не объясняет загадочный доход Сида», — сказал он. «Ведь Лотте и Оливия не поднимают за месяц пять кусков. В этом я точно уверен. Я не отбрасываю эту идею, нет. Но мне все же трудно поверить в то, что они его застрелили». «Убедительно» согласилась Грин. Макадамс наконец, развернул свой круассан, но он уже не манил его своим аппетитным видом. Возможно, из-за этого прогорклого запаха кофе, который пропитал все вокруг. «Но зачем тогда использовать оружие? Причем именно этот старинный пистолет? И зачем стрелять в Сиде в коттедже, где его наверняка обнаружат?» — продолжил он рассуждать. «Ты хочешь сказать, что есть более простые способы избавиться от бывшего?» МакАдамс слегка скривился. Все это в основном было правдой. Сид использовал обеих женщин, когда был на них женат, и, возможно, продолжал это делать. А они его соблазняли обещаниями денег или секса или того и другого. Но ведь даже отравить его было бы проще, чем застрелить. Черт, да они могли бы его просто переехать на машине. «Здесь на самом деле два вопроса», — принялся объяснять маккадамс «Во-первых, у кого именно был пистолет? И, во-вторых, почему пистолет? Для чего он нужен? Что такого даст тебе пистолет, чего не дадут яд или снотворное?» Грин погрузилась в размышления. «Власть. Но я вижу, к чему ты клонишь. Это риск, и зачем он нужен?» Грин скомкала обертку от сэндвича и скатала из нее шарик. Возможно, дело в уровне угрозы, и Сид мог не отнестись серьезно, если бы ему угрожали чем-то другим. Так, хорошо. И чтоб пистолет послужил орудием для переговоров? МакАдамс потер подбородок. Это наводит на мысль, что это не было предумышленным убийством. «Но зачем тогда так стараться, чтобы оно выглядело как умышленное?» Грин покачала головой. «Что-то я упускаю мысль», — сказала она. Макадамс побарабанил пальцами по столу. «Если бы планировали убийство, вы бы все организовали так, чтобы это выглядело как несчастный случай», — сказал он. «Меж тем мы имеем три пули в спине Усейда в коттедже, в который вот-вот въедут, и убийца даже не потрудился убрать второй стакан, только лишь стер отпечатки. Несчастным случаем тут и близко не пахнет. Постойте. Грин словно пыталась удержать руками ускользающую мысль. Вы говорите о том, что убийца попытался представить все еще более похожим на убийство? В каком-то роде да. Подумайте, там никого не должно было быть, даже самого Сида. У убийцы было полно времени после выстрелов вымыть и убрать стаканы или даже разбросать вещи и оставить дверь открытой, чтобы это походило на проникновение со взломом. А еще у Сида было внутреннее кровотечение, и можно было бы избавиться от тела где-нибудь еще, и никто никогда не узнал бы. Там болото прямо у дороги. Черт, да на ковре его и тащить было бы удобно. МакАдамс подождал, пока Грин переваривала всё это. Не похоже было, чтобы его доводы убедили её. Хорошо, но всё же это очень хладнокровно, да и тащить Сида в болото было бы тяжёлой задачей. Вполне может статься, что убийство не планировалось. Убийца забаниковал и оставил всё как есть». — И все же он стер отпечатки со стакана и дверной ручки, запирая за собой дверь? — спросил маккадамс Грин покосилась на него. — Или это она стерла? — Хорошо, будь по-вашему, версия с переговорами, когда что-то пошло не так. Но к чему же мы пришли, если убийца все представил так, как если бы это было преднамеренное убийство? Какой во всем этом смысл? Мак Адамс готовился именно к этому вопросу, и Грин стала первой, на ком он проверял свою теорию. Он отхлебнул кофе, щедро разбавленного молоком. Может, убийца пытался подставить кого-то другого? Типа Джо Джонс? Но вы сами сказали, никто же не знал, что она приедет. Хорошо, справедливо. А что если убийство — это некое сообщение? Я утверждаю, что Сиду не удалось как следует припрятать деньги самому. — В техническом смысле он их и не припрятал как следует, — вставила Грин. Мак Адамс погрозил ей пальцем. — Так и есть, но помните, деньги поступали на счет и потом их снимали. Где-то их путь прервался, но мы все еще не можем отследить, где именно. Тут явно работали умные люди. Убийца мог подумать то же самое подручный Сида, который помогает ему поднять пять кусков в месяц, занимаясь Но чем или что-то продавая, — сказала Грин, качая головой. — Не знаю. У нас есть куда менее сложные мотивы. А что, если деньги никак не связаны с убийством, и это просто обычная месть? Казалось, она уцепилась за сестер и не собиралась с ними так легко расстаться. Макадамс поднялся и потянулся за плащом. «Что ж, это было бы весьма некстати», — сказал он. «А сейчас давайте попробуем исключить нескольких подозреваемых». Пришло время разузнать о передвижениях Элси. Нью-Кассл переживал постиндустриальный упадок. Вдоль реки возвышались заводские трубы, хотя немногие фабрики все еще использовались по назначению. У Элизабет Смайт был зарегистрированный адрес в Элсвике, который нашла Гридли. Грин настроила маршрут через свой смартфон, и они двинулись по узкой улочке, застроенной приземистыми зданиями из красного кирпича. Судя по всему, в основном жилыми домами. «Смайт — это ее девичья фамилия», — сказала Грин, когда маккадамс припарковал машину. «Но знаете что?» У нее есть брат по фамилии Тернер, Джек Тернер. Это же имя было связано с другим расследованием убийства за пределами Йорка. И то убийство было связано с угоном автомобилей и поджогом несколько лет назад. Мак Адамс заморгал. Тот самый Джек Тернер? Ага. Отбывает срок в королевской тюрьме Фулл Сатана. Очевидно, они росли в приюте. И только Элси попала в приемную семью. Джек пошел в армию. Сложно раскопать. Общаются ли они до сих пор, но Эндрюс это выясняет на всякий случай. Грин открыла дверь и посмотрела на дом. Да, это он. Номер 27. Краска с входной двери облезла, обнажая древесину, побитую дождями. Звонка не было. Мак постучал в дверь, что было сил, и подождал. «Ещё вход имеется?» — спросил он, когда тишина слишком уж затянулась. «Отсюда не видно, могу обойти дом». Мак Адам и смотрел ей вслед, пока её тёмно-синяя ветровка не исчезла за стеной. Он посмотрел в окно, прижав руки к стеклу, защищаясь от яркого света. Не похоже было, чтобы там кто-то жил. Он решил позвонить в участок и попал на Эндрюса. «Томми, найди мне хозяина квартиры». «Что-то у нас тут не очень весело», — сказал маккадамс кивнув Грин, которая вернулась и беззвучно сказала «второго входа нет». «У меня хорошие новости», — сказал Эндрюс. Гридли поговорила с владелицей утром. Та сказала, что будет рада встретиться с вами. Нам ей позвонить?» МакАдамс согласился. «Да, было бы разумно» а потом направился к следующему входу. «Хозяйка уже едет сюда», — объяснил он и постучал к соседям. Ведь соседи, как правило, всё знают. «Эй, чего хотели?» — голос за дверью принадлежал женщине, пожилой. «Это детектив-инспектор МакАдамс и сержант Грин из полиции Аббингтона». «И что? Нет у меня ничего для вас». Дверь не открыли, но Маккадамс и не ждал, что будет легко. «Вам не о чем беспокоиться, мэм. Мы хотим задать вопросы о вашей соседке, Элси Смайт». К его немалому удивлению он услышал, как собеседница отодвигает задвижку. Еще несколько секунд, и в щели, образованной дверью и дверной цепочкой, показалось женское лицо. «А, это та и газа!» МакАдамс посмотрел на Грин. «Проблем от нее много», — перевела она. Грин, понятное дело, к Джорджи не принадлежала, но пока училась в Нью-Касле, научилась понимать диалект и говорить как местная. «Джорджи» — так называют жителей северо-восточной Англии, в частности, ньюкасла а также их акцент. Благодаря ее помощи они выяснили, что проблемы Элси не были какими-то особенными. Соседке не нравилось, как она выглядит, хотя она и была куколкой, привлекательной. А еще она много курила и выпендривалась. Макадамс почесал шею. Возможно, они с Сидом и впрямь были идеальной парой. Это могло бы объяснить, почему Сид все время к ней возвращался, если это действительно было так. Элси была его половинкой. «А вы видели когда-нибудь с ней мужчину, мэм? Рыжий, ростом с меня?» Она покачала головой. И в тот же момент захлопнула дверь так, что Мак Адамс невольно отступил назад и чуть не врезался в Грин, которая ухватила его за плечо. «Здесь хозяйка, босс», — прошептала Грин, указывая на нарядно одетую женщину на тротуаре. «Съемщикам лучше не болтать с полицией на глазах у хозяина». Так Грин давала понять, что из реакции соседки не стоит делать далеко идущих выводов. Однако делать выводы было относительно полезным свойством для следователя. Впрочем, он повернулся к женщине в костюме с довольно дружелюбным выражением лица. Она протянула руку, готовая к рукопожатию, которым мог бы гордиться любой горожанин. «Дейдра Слоун, мне позвонил ваш констебль» быстро сказала она детектив инспектор маккадамс не могли бы вы впустить нас в квартиру просьба была формальностью поскольку она уже достала ключи надеюсь ничего серьезного сказала она поворачивая ключи в замке у меня два дома здесь и я не хочу огласки маккадамс заглянул в уютную гостиную никакого беспорядка но и личных вещей тоже не было. Только потертый диван, два стула с металлическими спинками и свисающий со стены провод от бывшего здесь некогда телевизора. На кухне то же самое. Несколько тарелок и кофеварка, но холодильник был пуст, а лед в морозилке наполовину испарился. «Здесь тоже ничего нет», сказала Грин, вернувшись из почти пустой спальни. «Ни одежды, ни обуви». МакАдамс повернулся к Дейдре, которая сжимала и разжимала руки. — Вы вроде говорили, в доме живут. — Да, но я не провожу внезапных проверок. Откуда мне было знать, что она уехала? — Возможно, отсутствие платежа разрешило бы этот вопрос, — сказала Грин. Дейдра едва ли не подпрыгнула. — Нет, нет, вы все не так понимаете. Мисс Майт платит сразу за год. Следующий платеж где-то в июле. Возможно, маккадамс был не сильно шокирован, чего нельзя было сказать о Грин. «А это обычная практика, когда съёмщик платит сразу за целый год?» — спросил МакАдамс. «И сколько выходит за год?» «Кажется, мне не следует отвечать», — резко ответила Дейдре, но очень быстро передумала. «Аренда за месяц — 700 фунтов для Элси. Я дала ей скидку за то, что она платит вперёд и всегда вовремя. Это не преступление?» Конечно, преступлением это не являлось. мак медленно вдохнул, и ему тут же захотелось затянуться сигаретой. Мысленно он подсчитал, что в год это выходило меньше девяти тысяч. Но это и не доказывало, что у Элси было завалить денег. В любом случае, она хорошо понимала своё шаткое положение с учётом выбранной профессии. Если, конечно, бывшие Сида, номер два и номер три, были и правы на этот счёт. «Когда вы в последний раз говорили с ней?» — спросил он. «Несколько месяцев назад. Точно не помню. А как давно она здесь проживает?» «Три года или четыре?» — Мы могли бы спросить у соседки, — сказала Грин, — уточнить детали. — О, господи! Это ж Эдит! У неё с головой не всё в порядке. И я бы её словам не доверяла. Дейдры снова всплеснула руками. — Извините, мне уже нужно бежать на встречу с клиентом. Мы закончили? — Закончили. Но позвоните мне, если Элси объявится. Это понятно? МакАдамс протянул ей визитку и подождал, пока она кивнула перед тем, как добавить. соседки я тоже оставлю визитку. Уверен, её острый взгляд ничего не пропустит». «Что это за прикол был в конце?» — спросила Грин, когда они сели в машину. МакАдамс развернулся на кольце и поехал к шоссе. «Аренда за год вперёд, и вот уже хозяйка не сует нос в твои дела» сказал МакАдамс. подозревая, что Дейдри Слоун ничего нам не скажет, лишь бы не поставить под угрозу чек на кругленькую сумму в июле. Так что пусть уж она знает, что у Эдди тоже есть наш номер». Грин подумала пару секунд. Потом повернулась к МакАдамсу, стянутой ремнем безопасности. «Итак, Элси Смайт под подозрением». Теперь у нас Силькерк и партнеры, сестры Элси Смайт и Джо Джонс, конечно. Почему это? Босс, ну хватит уже. Она собственник коттеджа. Она с вами спорила, и тело нашла она. По этой логике Тула Бирн тоже подозреваемая, сказал МакАдамс, и он вовсе не гордился тем, что продвигает одну из теорий флита. Тула выставила его из бара, сказала, чтобы он не смел больше приходить, и припечатала его кое-какими словечками. И в отличие от Джо Джонс, Тула его хотя бы знала. Все-таки три пули в спину о много мне говорят. Это мог быть неоплаченный долг, месть, шантаж или ярость от ревности. Несмотря на это, убийца явно быстро действует на инстинктах, возможно, импульсивен но в то же время умен. Мак закрыл рот, но было уже слишком поздно. Грин даже не потрудилась скрыть самодовольную ухмылку. «А что? Похоже на американку, которая так внезапно переезжает в заброшенное поместье в другой стране и знает, как скачать и использовать программу для полиции». Казалось, ирония космических масштабов ополчилась на Мак -Адамса. Не успел он сесть за свой рабочий стол после бесплодных поисков Элси, как зазвонил телефон, и Джо Джонс доказала, что сержант Крин была права. «Вы едете куда?» — спросил он, придерживая телефон возле уха. «В Свонси. Это в Эльсе». «Я знаю, где это», — ответил он, пытаясь снять плащ свободной рукой. «Только зашли в участок и на тебе». Вы не можете покидать город. Ведется расследование убийства. Увы, поздно, сказали. Я еду в поезде уже два часа. Мак Адамс прижал ладонь к колбу. Люди так внезапно не уезжают в Суонси. Он бросил взгляд на настенные часы. Половина пятого. Зачем вообще вы едете в Уэльс? МакАдамс слышал, как шуршит ее одежда, когда она перекладывала телефон из руки в руку, устраиваясь поудобнее. «Я собираюсь встретиться с продавцом той фотографии, с eBay. У него, возможно, больше информации о женщине на картине». «Возможно? Вы с этим человеком вообще разговаривали?» На линии послышался легкий треск, а затем связь прервалась. А когда он снова услышал Джо, то это был обрывок предложения. «Так что я подумала, вы могли бы присмотреть за коттеджем вместо меня». МакАдамс услышал все слова, но так и не сумел соединить их смысл воедино. «Вы просите меня пожить у вас и следить за хозяйством? Я не прошу вас поливать растения или кормить кота, и все в таком роде. Я просто подумала...» Снова помехи. «Так что я оставила ключ в конверте на вашем столе». Мак осмотрел стол, весь заваленный фотографиями с места преступления, заметками и прочими подробностями дела. В трубке снова раздался голос Джо. «Я приткнула конверт между лампой и компьютером. Кстати, на столе у вас беспорядок». Хрустящий голубой конверт торчал слева от монитора. Он также отметил, что блокноты лежали ровной стопкой. Она опять побывала в его кабинете. Почему это снова произошло? «Джо, мне действительно нужно, чтобы вы оставались на месте, пока не закончится следствие». «Что вы сказали? Кажется, мы скоро заедем в туннель». После этого связь оборвалась. Мак взъерошил волосы. «Добро к чертям пожаловать». — простонал он в пустоту. — Или же тому, чье присутствие осталось пока незамеченным. «Простите — Простите. В дверях стоял Джарвис флит перекинув через руку аккуратно сложенный плащ. — Это мисс Джонс, — объяснил маккадамс Она решила поехать у Уэльс. — И прежде... «Чем вы что-либо скажете, я знаю, что представляющие интерес для следствия лица не должны покидать город на протяжении всего расследования!» Он ожидал, что уфлит начнет по памяти цитировать инструкции. Вместо этого он вошел и уселся напротив. «Пожалуйста, объясните, о чем речь?» МакАдамс представления не имел с чего начать объяснение. Он уже подумывал, а не достать ли бутылочку Талискера, припрятанную в ящике стола. Талискер — одна из популярных марок шотландского односолодового виски. «Она все еще носится с этой дурацкой картиной», — сказал он. «Вчера я с ней говорил. Она искала картину в интернете по изображениям, искала информацию о той женщине, наверное, родственнице» картину, которую, по ее утверждению, украли. То, как Флит это произнес, заставило звучать вопрос странным образом обвинительно. Мак это неприятно поразило. А Флит продолжал. «Не сомневаюсь, что картина пропала. Но она сказала, что ее украл Сид, и мы не можем это доказать. Существует ли вообще этот портрет?» Руперт предположил, что Сид перенёс его куда-то из-за дыры в крыше, но и этому доказательств у нас нет. Да и по правде говоря, что бы Сид делал с этим старым семейным портретом? Он не представляет ценности, да и к делу не относится. Флит рассеянно пригладил усы. Странно, не правда ли? Так недолго пробыла в городе, и тут же стала жертвой кражи и подозреваемой в убийстве. Что-то кольнуло Макадамса изнутри. Возможно, это и есть то самое, нутром почуял. «Что же вы предлагаете?» — спросил он. Он уже ожидал от флита речей насчет того, что Джо все выдумала про кражу, да и про картину тоже, чтобы вызвать жалость или отвести от себя подозрения. Но Флит встал и приготовился уходить. «Картина много значит для Джо Джунс. Так много, что она нарушила предписание из-за этого. Если она считает, что картина украл сит, то это мотив». «Господи, Флит, вы правда думаете, что она убила из-за картины?» Мак повысил голос. И теперь Флит смотрел на него с каким-то сдержанным осуждением. Ничего хорошего это не предвещало, так что он уселся обратно. «Послушайте, Джарвис, насколько я могу судить, Джо интересна картина сама по себе. Она уехала в Уэльс, потому что это связано с ее семьей. Ищет информацию о своей родословной, вот и все». Тонкие губы Флита слегка изогнулись в улыбке. «Вам нравится эта женщина сказал он а еще он мог добавить Макадамс вы идете на компромисс и макадамсу пришлось выдавить из себя. Вы ищете убийцу по его мотивам Шантаж это мотив месть тоже мотив. просто надо сужать круг подозреваемых Флит едва заметно кивнул и встал. — Соглашусь с вами, — сказал он. — Но все же я полагаю, что Джо Джонс замешана в этом деле гораздо сильнее. Ведь и о Сиди Рэндалсе мы многого не знали. — Хорошего вам вечера, Флит, — твердым тоном произнес Маккадамс. Флит помахал шляпой и исчез за дверью. Через несколько мгновений Маккадамс открыл нижний ящик стола. Бутылка аккуратно устроилась рядом с двумя стаканами. Заманчиво. Хм, мы многого не знали о Сиди Рэндалсе. Конечно. Семья у него переживала трудные времена, отец покончил с собой, мать была неуравновешенной. На протяжении нескольких поколений дела у клана Рэндалсов шли неважно. Не то чтобы это делало преступление более приемлемым, просто более понятным. Макадамс попрощался с бутылкой виски и задвинул ящик стола. Момент был упущен, а ему всё еще нужно было что-нибудь съесть. И пойти проверить коттедж Джо. Макаддамс свернул на проселочную дорогу, очень сожалея о своем разговоре с Флитом. Он оставил машину на подъездной дорожке и пошел по выложенной кирпичом тропинке, размышляя о теориях этого человека. В них по-прежнему было мало смысла. Вот очень мало. Макадамс не заводил себе любимчиков. Он просто следовал наиболее очевидным уликам. По крайней мере, так он говорил сам себе, отпирая дверь. Казалось, он очутился совсем в другом коттедже, не в том, из которого они выносили тело Сида. Торшер освещал гостиную теплым светом. Исчезла разномастная мебель и все прежние безделушки. Безупречная чистота, но не настолько, чтобы чувствовать себя неуютно. Диссонанс чёрно-белых фотографий, необычного современного искусства, подушек с животным принтом и истёганных пледов, словно говорил «чувствуйте себя как дома». Макадамс знал, что это всё новое, только что распаковано, и он даже знал, где это было куплено. И все же это напоминало снимки для журнала, а не обжитое пространство. Представьте себя здесь. Неужели люди так поступали? Макадамс поднялся по так и недоделанной лестнице, затем прошел по коридору в спальню и ванную. На прикроватном столике стояла единственная фотография. Пожилая женщина, судя по внешнему сходству, покойная мать Джо. Несколько других безделушек, книга с треснувшим корешком, ожерелье в тарелке ракушки. Он вернулся в гостиную и уселся в кресло у камина. На его опытный взгляд, что больше всего бросалось здесь в глаза. Книги. Их было много, учитывая, что она путешествовала с небольшим чемоданчиком, и книги были расставлены повсюду. Он мог бы сказать «разбросаны», потому что всё остальное было разложено под прямыми углами. Слева от него — стопка потрёпанных детективных романов, которые она, возможно, купила в книжном магазине Артура в городе. С того места, где он сидел, ему были видны солидные тома, при ближайшем рассмотрении Джейн Остин и сестёр Бронте, но также и современная физика — и справочник по садовым травам, и руководство по архитектуре, четыре учебника химии и сборник странных фактов. Уютное, любознательное и непоследовательное. Эти качества уживались здесь с практичным и дотошно организованным аналитиком. Джо работала редактором, но, по-видимому, еще много чем увлекалась. «Итак, он все понял неправильно». Перестроенный коттедж, далёкий от безликости и не похожий на картинку из журнала, вдруг стал воплощением Джо. И даже вырезанная из дерева леса, казалось, смеялась над ним с антикварного стола. Без беспорядка и даже без предметов из её прошлой жизни, коттедж немного напоминал Джо в том смысле, в каком квартира Сида по большей части пустая и чересчур опрятная, не была похожа на квартиру Сида Рэндалса. И это наблюдение косвенным образом вернуло МакАдамса к его беседе с Рупертом Селькерком. Его офис почему-то казался ему неправильным, и теперь он знал почему. Руперт Селькерк прожил в Аббингтоне всю свою жизнь, и почти столько же времени занимался юридической практикой в одной и той же конторе. И нигде у него не было ни единой личной вещи. Несмотря на то, что Селькер был вдовцом с тремя детьми и внуком, ни одна фотография не украшала его кабинет. Не было фото ни его покойной жены, ни детей, играющих на пляже, ни кофейных кружек ручной работы или пепельниц. Это заставило МакАдамса задуматься, Что же он скрывает за своим безупречным и опрятным фасадом? Он позволил себе вздохнуть. Мак Адамс пришел не столько проверить коттедж, сколько навестить Джо Джонс. Она была одинокой женщиной, пытающейся все начать сначала. Он более чем понимал и уважал это. Энни поступила так же после их развода. А вот сам Мак этого не сделал. Джо-Джо стремилась к новым рубежам. Убийство же Сида было результатом его прошлого. Одним подозреваемым меньше. Он решительно вычеркнул Джо из списка. Мак встал, положив руки на подлокотнике кресла, и собрался уходить. Затем он услышал, как что-то лязгнуло. Безошибочно узнаваемый звук. Удар металла о металл. Его реакция была инстинктивной, почти как мышечная память. Макадам спрягнулся, стараясь, чтобы его не было видно при свете торшера. Еще звуки. Скрежет. Трение кто-то подглядывает. Он ждал, едва дыша. Шум доносился из задней части дома, и он предположил, что это была створка кухонного окна. Макадам спрыгнувшись прополз по полу используя барную стойку в качестве ширмы. Раковина и столешница терялись в тени, но он мог видеть окно. В этом старом окне было достаточно места, чтобы пропихнуть металлический напильник, любимый инструмент взломщиков. Часы над плитой громко тикали. Сердце у него бешено колотилось. Затем он услышал эти звуки снова. Скрежет в стали звяканье оконной задвижки. Ладони у Макадамса стали скользкими от пота. «Напади на него», подумал он. «Поймай, когда он будет залезать в окно». Ему было сорок пять, и он был не в лучшей физической форме, но предпочел пока об этом не думать. Вместо этого он поерзал, стараясь дышать потише, Я увидел, как в открытую створку просунулась рука в перчатке. И тут у него зазвонил телефон. Чёрт. Макадамс полез за телефоном в карман пальто, но слишком поздно. Напильник с грохотом упал в раковину, а преступник исчез в ночи. Чёрт бы его побрал. Макадамс с трудом поднялся на ноги и бросился к входной двери. Ему потребовалось всего десять шагов, чтобы обогнуть коттедж, но грабитель уже давно скрылся из виду. За коттеджем виднелась роща, а за ней дорожка. Пока МакАдамс пытался сориентироваться, ему в голову пришла мрачная мысль — грабитель мог быть убийцей. И если это был убийца, то у него, вероятно, был пистолет. МакАдамс вздохнул и достал телефон. «Грин!» — закричал он, когда она взяла трубку. «Кто-то только что пытался вломиться в Гроу в коттедж».